«На льду оби». Буран медленно выполз на лед. Саша поддал газу, и машина понеслась, разбрасывая сырой снег и освещая путь дрожащим желтым светом фары. Когда половина пути была пройдена, меня неожиданно окатило волной брызг. «Ой, блин!» – заорал Саша, резко газанул, и снегоход, словно глиссер, помчался по воде. Варя вцепилась в мою куртку двумя руками, широко распахнув глаза и боясь пошевелиться. Наконец снегоход снова выскочил на прочный лед. «Пронесло!» — крикнул водитель. «Если бы газ сбросил, утопли бы там!» Наконец мы оказались у противоположного берега реки, и Саша поехал вдоль прибрежных кустов, высматривая место, в котором Буран сможет выбраться на высокий берег. Неожиданно машина остановилась, и водитель обернулся к нам. «Е-мое! Не могу дорогу найти!» — сокрушенно сказал Саша. «Где-то здесь съезд на реку был, а где — хоть убей, не помню. Тьма тьмущая, не видно ничего. Ладно, не горюйте, сейчас постоим, подумаем!» Водитель заглушил двигатель. Стало тихо, и казалось, что слышно, как перекатываются волны под тоненьким льдом Оби. «Ой, Костя, там кто-то едет, кажется», — Дернула меня за рукав Варя. Я обернулся и увидел фары двух снегоходов, пересекающих Обь. «Опа!» — улыбнулся Саша. Еще смельчаки нашлись. Сейчас подъедут, узнаем, что за народ». Через некоторое время рядом с нами остановились два бурана, везущие нарты, на которых были закреплены бочки с бензином. Водители были в малицах, меховых кисах, на поясах болтались обереги из клыков медведя. «Здорово!» — пожимали нам руки ненцы. «Куда едешь?» «Вот туристов в Белоярск везу!» — ответил за всех Саша. «Им, видишь, позарез, в Белоярск попасть надо!» «Ну, мы на самом деле не туристы!» — сказал я, обращаясь к ненцам. «Мы в гости едем, к Гавриле Затруеву, только вот дорогу найти не можем». Говорили. «Знаем, знаем», — кивнул тот ненец, что выглядел гораздо старше своего спутника. «Его чум сейчас в пяти километрах от поселка стоит. Мы сами в Белоярск едем. Вот с сыном бензин везем. Стадо у меня там. Я сам по себе кочую, в совхоз не вхожу. Николай меня зовут. А вы откуда будете? Мы из Москвы. Экспедиция у нас». Ответил я, представил своих друзей и сказал, что меня зовут Костя. «Костя?» — переспросил пожилой ненец, внимательно глядя на меня. «Не тот ли ты, Костя, что нарточку старую Гавриле починил?» «Ну, было дело», — смущенно кивнул я. «О, Гаврила про тебя много рассказывал. И нарточку эту я своими глазами видел. Он ее летом по всей тундре возил», — говорил Русский друг починил. Я почувствовал, как внутри все сжалось от щемящего чувства теплоты и благодарности. Нянец с улыбкой посмотрел на меня и сказал, «Ладно, Костя, поехали. Мы вам дорогу покажем». Саша пристроился в хвосте своеобразного аргиша из буранов и нарт, и вскоре мы благополучно выбрались на твердый берег Аби. Дорога петляла, пересекая небольшие протоки, взбираясь на обрывы, ныряя в густые заросли кустарников. На одном из подъемов лопнули веревки, которыми была привязана бочка с бензином, и мы полчаса провозились, помогая ненцам вытащить бочку из глубокого снега и закрепить ее на нарте. Через два часа блуждания среди бесконечных проток и островов мы выехали на огромное заснеженное плато. Сопка на горизонте словно была подсвечена, и я не мог объяснить это странное явление природы. «Вот и Белоярск! Огни ночью горят, издалека видно», — сказал Николай, останавливая свой снегоход рядом с нашей нартой. «Так близко уже?» — не поверила Варя. «Ну как близко? Километров сорок еще», — ответил пожилой ненец. Снегоходы плыли по искрящемуся в свете фар белому полю под россыпью тусклых звезд. Моторы работали ровно, и я не заметил, как задремал. Проснувшись, посмотрел на часы и принялся толкать горно. «Что такое, Костян?» Мой друг тоже заснул, убаюканный монотонным гулом буранов, мягким покачиванием нарты, и с не мог прийти в себя. «Как что ты забыл?» У тебя же в девять часов связь с Москвой. Прямой эфир. Точно, Костик, спасибо. Давай тормозить, на ходу я говорить не смогу, не слышно ничего». Мы докричались до Саши, он остановил снегоход и спросил, что случилось. «Нам на связь выйти надо, ровно в девять», твердо сказал Горн. «Блин, может, вы шпионы американские?» усмехнулся Саша. «Почему ровно в девять?» «Да и какая связь?» Здесь мобилка не ловит. «У нас спутниковый телефон», сказал Горн, доставая аппарат из кармана рюкзака. «Сейчас в Москве, в Доме национальностей проходит вечер, посвященный культуре народов Севера, и мы должны выйти на связь в прямом эфире». Подъехавшие ненцы с интересом слушали наш разговор. Горн набрал номер, и вскоре в далекой столице зазвучал голос моего друга. Горн рассказывал о переправе через Обь, о наших планах. Я представил себе большой зал в Доме национальностей, экран, на котором показывали кадры из нашей прошлой экспедиции на север, людей, сидящих в уютных креслах. Наверное, никто из них, несмотря на все старания Горна, не мог даже вообразить себе, что открывалось моему взору. Бескрайнюю белую тундру, ледяное крошево звезд, три приткнувшихся носами друг к другу снегохода, «Внимательные лица ненцев под меховыми капюшонами малец».